Глава 12. Поместье Бреннан. От лица Лины. Едва мы добрались до ворот поместья, из-за которых к нам выбежали гвардейцы, Кирилл поспешил уйти. Он опасался действий моего рода. Может, и не зря. Хотя я бы точно не дала причинить ему вред. И он странный. Не сомневаюсь, что Соколов скрыл что-то еще». Он не незаконорожденный сын графа, который всю жизнь провел в изоляции. Со мной был настоящий умудренный глава рода, лучше всех знакомых мне княжичей. Даже думать не хочу в таком ключе. Это как сравнивать цинский скутер с настоящим американским Харлеем. На секунду захотелось догнать его и попросить остаться. С ним я ощущала себя в безопасности». Он успокоил меня в безвыходной ситуации. Какой позор! Показала ему себя такой жалкой. Снова смутившись, пошла на территорию. Меня уже обхаживали несколько дальних членов рода. Я заметила, кто приближается, и изрядно удивилась. Отец налетел на меня ураганом из греб в объятия. Он архимаг. С ним я тоже ощущаю себя в безопасности. Лина, ты в порядке? Не ранена? Я уперла руки ему в торс и попыталась отодвинуться. «Пап, задушишь! Все хорошо, даже не поцарапали!» К нам подошел один из охранников и коротко поклонился. «Господин, тот, кто спас вашу дочь, предпочел уйти. Она приказала нам не останавливать его». «Что? Догоните и скажите, что он наш гость! Ночь на дворе!» Я сразу замахала руками. «Не стоит!» «Кирилл считает, что мне надо встретиться с семьей, и он будет лишним, а ему нужно к своему роду». Отец поднял брови и отменил приказ. Тут же подхватил меня на руки и взлетел, направившись к поместью. «Почему ты здесь? Я думала, ты еще минимум неделю будешь на Западе. Из-за тебя, конечно. Моя дочь пропала. Как я могу разбираться с врагами где-то далеко, когда нашлись те, кто похитил тебя здесь?» «Алиса справится. Я вылетел сразу, как узнал. Кто эти смертники? Кого мы уничтожим следующими?» Он спрашивал с некоторой усмешкой, но я знала, что он ничуть не шутил. «Шуйские, но у меня нет прямых доказательств». «Все же они...» «Что же, мы найдем повод. Главное, что ты жива». Он донес меня до поместья, в дверях которого стояла мама. Она тут же обняла меня. Первым делом меня показали родовому целителю, и только потом начался допрос. Семейный, но все же. «То есть, почему не скажешь, какой у него дар?» — удивилась Эрика. «Вы вместе выбрались оттуда». «Я обещала». «Мало ли что обещала. Мы, наконец, узнаем». Меня нагло перебили, но отец ответил за меня так, что от сердца отлегло. «Если дворянин так обращается со своим словом, то ему вовсе не стоит доверять. Он случайно оказался рядом и спас ее». «Эдмунд...» — мать недовольно нахмурилась. «Это вопрос развития рода. Что еще за обещание какому-то безродному бастарду?» Внутри быстро разгоралось раздражение. «Кирилл дважды спас мне жизнь. Не смей его так называть. Сейчас он глава рода Соколовых». «И это не просто обещание». Проигнорировав раздраженный взгляд, я показала грудь, где стояла метка. «Ее можно снять», — махнула Эрика. «Я знала, что ты так скажешь. Можно, но это уничтожит мой дар, и знай, что я не буду даже пытаться сдержать процесс. Какой именно дар у Кирилла — тайна, и как мы выбирались. Но я могу сказать, что он из сферы пространства». Она недовольно нахмурилась и вскочила. Как ты смеешь так разговаривать с матерью? К счастью, отец здесь, как и всегда. Эрика, ты требуешь у дочери нарушить данное слово, и она вернулась к нам буквально чудом. Если Лина поклялась, значит, посчитала, что это нужно, а литой пространственный дар — это интересно. У нас будет сильный союзник в будущем. Он ведь хочет этого? Я кивнула отцу, улыбнувшись. С ним всегда получалось хорошо поговорить. Пересказала легенду о похищенном мотоцикле, который сломался уже около Москвы. И что увидела гербы на снаряжении похитителей, а также разговор около камеры. О том, что Меньшиковы прознали и предлагали выкупить Кирилла. Отец потер рыжую бороду. «То есть они знали, что тебя похитили, и не сообщили нам даже напротив, попытались торговаться». Это делает их соучастниками. Быть в войне. «Сразу с двумя?» — удивилась мать. «Слишком опасно». Отец сжал кулак, полыхнув силой. «Нашу дочь посмели похитить, а до того пытались убить. Позор роду, если мы не ответим, и тем более мы тем самым покажем слабость». Я прибыл сюда и теперь защищу семью и заставлю Шуйских пожалеть о том, что они решили стать нашими врагами. Конечно, то, что меня похитили эти ублюдки и хотели выпытать все известные секреты, определяло наши дальнейшие отношения. Шуйские – да, а Меньшиковы-то, причем, может, они вообще знали лишь о Соколове. «Ты в это веришь?» – задал князь риторический вопрос. Или, может, ты забыла об инциденте с Алферовыми? Так я напомню, они подсунули им информацию, словно «В прорыве у стигм мы использовали их людей как пушечное мясо и еще оставили себе снаряжение». «Это всего лишь догадка твоего следователя, который пытался найти тех, кому это выгодно», — заметила Эрика. «Потому Меньшиковым это спустили с рук». Эдмунд снова сжал кулаки. «А про Элис помнишь?» «Вряд ли. Ведь то дела нашей ветви под Минском. Она могла стать областным губернатором. Слабая, одаренная за тот талантливый государственник. Была. А потом ее отравили». «Это было давно, если правильно помню», – задумчиво произнесла мать. «Нашел доказательства? Эти подонки посмели убить члена нашего рода, чтобы не дать нам нарастить влияние на Западе?» Отец кивнул с мрачным видом. «Вот ведь псы!» «Меньшиковы на пока свежливые и сдержанные. Вечно придерживаются подчеркнутого нейтралитета. У нас достаточно поводов для войны с ними, а на масштабе можно сыграть и пригласить других. Полный список ты получишь позже. Я свяжусь с Вяземским, наверняка у него тоже есть много интересного». «Будет война. Это плохо. Погибнет много людей. Но в нашем обществе иначе нельзя». Пора вклиниться в разговор. Как говорил Кирилл, я должна отстаивать то, чего желаю. И я буду участвовать. До уровня магистра как раз недалеко. «Не говори ерунды», — Эрика отмахнулась. «Ты пока посидишь дома, как подобает леди. Я буду участвовать», — отчеканила я каждое слово, смотря ей в глаза, хотя руки уже вспотели и немного дрожали потому что имею для этого силу и должна уметь себя защитить. «Не пристало леди, лезть в бой!» — отрезала мать. «Хочешь, чтобы я извелась? Или не думаешь о том, что наши люди пострадают, прикрывая тебя?» Отец с интересом следил за нашей перепалкой, а я пересилила страх и продолжила. «А почему меня нужно прикрывать? Какой еще леди не пристала? Я знаю множество женщин-бойцов». «Хватит жить идеями девятнадцатого века. Хочешь сказать, Алиса ведет себя неправильно?» «Она вообще ни при чем», — мама вскочила, пытаясь обжечь меня взглядом. «Да, она взяла на себя роль мужчины вместо того, чтобы следить за домом». Я не собиралась отступать и впервые так решительно высказывала старые аргументы. «С этим прекрасно справятся и управляющие, которым не повезло с даром». Перекладывать бумажки и договариваться об экономических союзах могут и те, кто не желает сражаться. Алиса — пример той, кто может делать все. А я не только хороший маг, но и отлично опознаю любые угрозы. Но у меня вообще нет боевого опыта. Я запаниковала в обоих покушениях и жива лишь потому, что меня спасли. Даже второй ранг ликвидатора я получила, просто прогулявшись по лесу. Ты любишь прятаться за спинами бойцов рода? Я же этого делать не собираюсь, и ничто не заменит боевой опыт. Никакая тренировка не даст прочувствовать сражение за свою жизнь и не позволит научиться действовать в любой ситуации. Я сегодня сполна прочувствовала это, и если бы не Кирилл, ты бы меня не увидела. Если говорить откровенно, ему проще было бы бросить меня и убежать одному. Мать стиснула зубы. «Ты будешь делать то, что мы скажем. Вокруг...» «Я согласен», — перебил ее отец. «Ты будешь с боевой группой и не пойдешь в пекло сражения. Порой любому аристократу требуется практика. Мы живем в опасном мире, полном врагов, и не всегда найдется тот, кто поможет. Если основная семейная линия потеряет хватку, отдав все силовые вопросы другим, то быстро сгинет». «Личная сила укрепляет власть. И как думаешь, Соколов захочет быть нашим союзником в этой войне?» Я немного замялась. Ему и так хватает проблем. Вместе с тем не останется же он в стороне. Он и без того имеет конфликт с Шуйскими. «Не могу ответить. У него много дел и нужно время на рост силы. Я не знаю причину его конфликта с Меншиковыми. Он и сам не смог дать ответ». К тому же у него с собой было много стигмовой энергии. Он старается быстрее достичь ранга магистра. Но у него все забрали. Думаю, сейчас предпочтет заняться этим. Мать недовольно смотрела на отца, но она не могла открыто идти против него. И он никогда не позволял собой манипулировать. И сейчас отец улыбнулся. Тогда вышлем ему предложение. И, конечно, этот человек достоин награды. Поможем ему». Скажи, какое оружие он предпочитает? Еще один сложный вопрос. Я помню, что у литых почти всегда проблемы с плетениями магии. Их собственный дар перетягивает на себя большую часть контроля энергии человека. У него было странное копье, вероятно, тоже полученное от источников. Нужно ли ему вообще оружие с таким даром? Хотя он же тратит на него свою энергию, и не помешало бы прикрытие. «Не знаю. Говорил, что любит боевые копья, но часто пользуется огнестрельным оружием, особенно автоматическим дробовиком». «Вот как?» – задумался отец. «И дар в пространственной области». Мать хмыкнула. «Не новость. Его недавно проверяли в управлении по дворянским делам. Сканировали на содержание скверны, едва он вернулся из Красноярска. Кто-то хотел создать ему проблемы, но показатель был нулевой». А еще пространственный фактор. Мы давали ему наше дуэльное оружие на приеме, и он обнаружил и датчик. Кстати, это никак не вяжется с пространственным даром. Да, зато очень даже вяжется со способностью копировать технику. Страшно представить, что он сможет на ранге архимага, но я пожала плечами. Мы не обсуждали этот вопрос. Лучше скажи, нам вообще позволят без прямых доказательств, кроме моих слов... «Объявить родовую войну. Если Меньшикова узнали, то и мы должны найти призраки». Отец выдохнул, наконец, расслабившись. «Завтра отправим Соколову приглашение на встречу и на прием по окончании войны. Может, и хорошо, что он решил уйти. Позволил нам спокойно поговорить. Или торопился куда-то. У Соколова есть невеста?» Отец посмотрел на меня с прищуром. Сердце защемило. Но я постаралась отреагировать совершенно нейтрально. Он не объявлял о помолвке. Но на прошедший прием он привел Полину Устинову, и они явно близки. Думаю, и в следующий раз тоже придет с ней. Сестру вряд ли стоит ждать. Он говорил, что она тяжело переживает смерть отца. «А как же Аврора?» – удивилась мать. И вот сейчас я улыбнулась. «Об этом мы успели поговорить». Он умен и сразу догадался, что она приехала в Красноярск сразу за ним и навязывается на ровном месте. Просто из вежливости играл ответную любезность и деликатно отказал. «Тебе не затащить его в рот таким примитивным способом. Его вообще сейчас заботят только враги, личная сила и родовой бизнес». «Истинный глава рода», — одобрительно сказал отец. «Иди, отдохни. У тебя был непростой день». И мы применим для тебя технику ускоренного развития. Нужно шагнуть на ранг магистра, даже если это немного рискованно. Твой дар должен выдержать. Я буду рада и проконтролирую процесс. Если бы я была сильнее, мы бы меньше рисковали во время побега. Оставлю вас. Спокойной ночи. Внутри я очень обрадовалась, но сдержала эмоции». Уже уходя, слышала зарождающийся спор насчет моего участия в войне. Но приемы матери никогда не работали на отца. Перед дверьми я остановилась и повернулась. Я хочу лично передать благодарность. Завтра сама уточню, где мы сможем встретиться. Отец благосклонно кивнул. Конечно, было бы грубо, если за спасение жизни ты бы отделалась подарком, переданным курьером. Внутри снова стало теплее от мысли, что скоро встречусь с ним, пусть и в более формальной обстановке. А пока, наконец, смогла переодеться в любимую пижаму и легла в кровать. Поворочилась и обняла подушку, пытаясь вспомнить то щемящее чувство у груди. «Вот бы нас увезли дальше, тогда бы смогла бы побыть с ним подольше. Интересно, что еще он сможет с таким даром?» Надеюсь, отец посчитает его достойным, хотя тогда ему уже вряд ли буду интересна я. Нет, надо тоже бороться, стать лучше. Всю дорогу я ощущала себя балластом, разве что дом подожгла и немного подлечила. Нужно стать магистром как можно скорее и пойти выше. Нервный стук в дверь и звонок все никак не стихали. «Сирин, кого-то мне легкое принесла». Искин хихикнула, ратник посмотрел, что за дверью ждал. «Егор, брат Сони». И за ответом последовал утренний отчет. Все было тихо. За ночь я изучила энергетические показатели того места по сохранившимся на облаке данным. Как получим больше информации, вероятно, станет легче выделять осколки твоей души. И я предлагаю подумать потом о налаживании производства упрощенной версии Борея. Отличная идея. Я согласился. Правда, для такого потребуется крупный производственный комплекс со сборочной линией, даже если серии не будут крупными. Сейчас нам не хватит денег на подобное. «Сначала запустим запланированное производство, а потом будем подготавливать и подобное». Убрал ратника и, убедившись, что за дверью нет еще кого-то, открыл парню. Ранее охрана дома получила приказ пропускать его. Егор выглядел перепуганным и очень сонным. «Что случилось? Почему такой нервный?» «Господин, прошу прощения, телефон разрядился. Около дома, где я арендовал квартиру, ходили странные люди». Сразу заметил. Еще вчера, когда подъезжал к дому, обратил на них внимание. Решил на всякий случай уехать. Но машине прострелили колесо. Кое-как оторвался и потом по улицам добрался до вас. «Ты не спал всю ночь?» — ахнула Соня, выбежавшая к нам в шортах и майке. Я спрятался, убедился, что меня потеряли. Голос Егора дрогнул. «Господин, это из-за ваших дел? Разве так можно?» «Я же не из рода. Наемных рабочих не принято трогать». Я помассировал переносицу, впуская парня внутрь. «Кувалда нарывается. Пора заняться его вопросом плотнее. Ты выбрал недостаточно защищенный вариант. У Вяземских есть комплексы для работающих в их индустриальном блоке. Чуть дороже, но там безопасно. А пока можешь остаться здесь». «Скорее всего, тобой интересуется кувалда, потому что ты брат моей помощницы. Надолго арендовал ту квартиру?» эм, «Я опасался, но минимальный срок был на неделю». Я кивнул. «Он не виноват и поступил правильно. Своих людей надо защищать». «Отоспись сегодня. Машину отремонтируем. Вышлю еще одно предупреждение кувалде». Такое, чтобы его люди послали босса куда подальше в ответ на приказы «идти против меня». Егор расслабился и, что хорошо, не намекал на готовность уйти. Я позавтракал и оставил его отсыпаться вместе с ключами от припаркованного шинсу, если вдруг срочно понадобится транспорт. Сам первым делом купил себе новый телефон, восстановив номер, и устроился на пассажирском сиденье нашей бронированной машины, посадив Соню за руль. Требовалось проехать к магазину Устиновых. По дороге созвонился с Полиной и еще раз поблагодарил за оперативно выполненную закупку. В ответ получил приглашение навестить вечером «Серебряный век». С одной стороны, не очень удобно, и я бы отказался, если бы не увидел еще и сообщение от Вяземского, который вернулся и предлагал встретиться. Решил совместить приятное с полезным и уточнил, не хочет ли он встретиться на том же месте, а потом и Полине дал согласие, рассказав о том, что встреча будет двойной. Тон девушки стал немного ехидным. Признайся, опять собирался где-то пропадать весь вечер. «Графу неведом отдых, и потому сразу после разговора мы уедем?» «Именно. А тебе так уж нужна прелюдия в грохочущем ночном клубе?» — рассмеялся я. «Предпочел бы ресторан, но если вам нравится, то я не против». Тон девушки снова изменился. «Ну, раз так, то познакомишь меня с Вяземским. Я очень многое смогу с ним обсудить. Его общительность общеизвестна, но просто так к нему не подойдешь». «Буду должна, серьезно. И раз уж ты согласился, обрадую, что команда инженеров, которую мы наняли для планирования процесса производства, в сверхурочном темпе разработала общий план требующегося оборудования. Сейчас будут заказаны формы для литья и подготовлены линии поставок, того, что проще закупать или что нельзя разместить в таком пространстве». Сирин усмехнулась и сделала важное замечание насчет планов. «Ну всё, девушку точно нужно наградить. Она, считай, работает на тебя бесплатно». «О да, так и есть!» Еще раз поблагодарил ее и отключился. Сирин показала на экране, как она сидит на резном стуле с высокой спинкой и поедает клубничный тортик. «Я обновила графический движок. Смотри, как теперь работают повреждения объектов. И всё на слабеньком телефоне». Криворукие программисты не умеют оптимизировать. Она снова откусила и показала отлично обработанный след от зубов, гордо улыбаясь. «Молодец, но зачем? Просто любопытно».